Николай Гоголь Страшная месть Глава 1 Шумит, гремит конец Киева. Исаул Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Исаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть и ещё лучше любили попить.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 с молодою женой Екатериной и с годовым сыном. Девились о госте белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат бровям, нарядной сукне и из подницы из голубого полутобенику, сапогам с серебряными подковами. Но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец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 Никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку мёду и немало поставили ведер грецкого вина. Всё повеселело снова. Музыканты грянули, девчата, молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы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 Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, и подвёслами, как будто от огни во огонь, летят брызги во все стороны. От чего не поют казаки, не говорят ни о том, как уже ходят по украинни ксёнзы и перекрещивают казацкий народ в католиков, ни о том, как два дня билась при соленом озере Орда. Как им петь, как говорить про лихие дела паных Данила Призадумался, и рука в карамазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей. А на незастланную полотном нарядную суконю серую пылью валится вода. Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса,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 те луга, не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посредине круглое небо. И в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данила по сторонам, глядит он на молодую жену свою. Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалась в печаль? я не в печаль вдалась, а пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей с из измало не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тот час показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы.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 Пусть это правда, я разметаю чертовское гнездо, если только пронесётся слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и ворам нечего будет расклевать. Однако, ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол, и если у него водится золото?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 Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, Еще страшнее, еще выше прежнего, весь зарос, борода по колено и еще длиннее костяные когти. И ещё диче, закричал он, душ на мне. И ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец.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 Гляди, ничего нет, говорил он, указывая по сторонам. Это колдун хочет устрашить людей, чтоб никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим. Дай сюда, на руки мне сына. При Присём слове, поднял пан Данила своего сына вверх и поднёс к губам. Что, Иван, ты не боишься колдунов? Нет, говорит тятя, — я казак.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 На лавках спит с женой пан Данила. На лежанке старая прислужница в люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу по котам ночуют молодцы. Но казаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему ни пуховик и ни перина не нужна. Он мастит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве.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 Сел в углу на лавке и начал натачивать новую, вымененную им турецкую саплю. а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец. Разсержен, нахмурен, с заморской люлькой в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.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 На униатов даже не похоже. Не заглянут в Божью церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются. Эй, казак, знаешь ли ты? Я плохо стреляю. Всего за сто сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно, от человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу. Я готов, сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух воздухе саблею, как будто знал, на что ее выточил. Данила закричала громко Катерина, ухвативший его за руку и повиснув на ней. "Вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку. Батька, твои волосы белы как снег, а ты разгорелся как неразумный хлопец". "Жена!" крикнул грозно пан Данила. "Ты знаешь, я не люблю этого, ведай свое бабье дело".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 Постой, Катерина. Ступай, мой ненаглядный Иван. Я поцелую тебя. Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу Отчизны, как вихрь будешь ты летать перед казаками, с бархатной шапочкой на голове, с острой саблей в руке. Дай отец руку. Забудем бывшее между нами. Что сделал пред тобой неправого винюсь.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 Катерина немного вздрогнула. Чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данила, передумывая, что худо и не по непоказски сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват. Глава четвёртая. Блеснул день.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 Что ж, в самом деле, за причина? Живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый казак. Не захотел выпить меду. Слышишь, Катерина, не захотел мёду выпить, который я вытрусил у крестовских жидов. — "Эй, хлопец!" крикнул пан Данила. "Беги, малый, в погреб, да принеси жидовского меду. Горелки даже не пьет. Так и пропасть." Мне кажется, пани Катерина, что он и в Господа Христа не верует, а? Как тебе кажется? Бог знает, что говоришь ты, пан Данила. Чудно, пани, продолжал Данила, принимая глиняную кружку от казака. Поганые католики даже подкидо водки, одни только турки не пьют. Что с тетько много хлебнул меду в подвале? Пробовал только пан. Лжешь, собачий сын, видишь, как мухи напали на усы? Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, казаки, что за лихой народ. Всё готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян, а? Вот давно, а в прошедшей, не бойся, не бойся, больше кружки не выпью. А вот и турецкий Гумин влазит в дверь, проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь тестя.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 От чего же есть, продолжал он вслух, ты говоришь, что вкуса нет в галушках. Худо сделанных, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетману редко достается есть такие. Обрезгать и мне это христианское кушанье. Все святые люди и угодники Божьи едали галушки». Ни слова отец замолчал и пан Данила. Подали жареного кабана с капустой и сливами.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 Заснул Данила молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в казацкое войско, а панна Екатерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данила, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса, мелькает сверху прояснившееся ночное небо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 поднялся вверх. Окошко все еще светилось. Присевший на сук возле самого окна, уцепился он рукой за дерево и глядит. В комнате и свечи нет, а светит по стенам чудные знаки, висит оружие, но все странное. Такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком, зад и вперёд, мелькают нитопыри, и день от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот, отворилась без скрипа дверь, входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белую скатертью. Это он, это тесть. Пан Даниил опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко или нет.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 Зуп выглянул изо рта, нагнулся в сторону, и стал пред ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у Исаула. "Правди в сон твой, Катерина", подумал бурульбаш. Колдун стал прохаживаться вокруг стола. Знаки стали быстрее переменяться на стене, они топыри залетали сильнее вниз, и вверх, взад и вперед.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 Если бы муж мой и не был мне верен и милый, тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятва преступных и неверных душ. Тут вперила на бледный очи свои вакошка, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась. Куда ты глядишь? Кого ты там видишь? закричал Колдон. Воздушная Катерина задрожала.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 И ещё в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на Крымцев, тогда еще я держал руку этого неверного народа, говорил мне игумен братского монастыря, он же на святой человек, что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека, а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около Божьей светлицы.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 Он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его. Вот кто-то показался на дороге, это казак, и тяжело вздохнул узник. Опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается. Развивается зелёный кунтуш, горит на голове золотой кораблик. Это она. Еще ближе приникнул он к окну, вот, уже подходит близко.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 Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне пред ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он, муж, вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.